Намек большой любви. Всё случается непросто, встречи нам предрешены. Я не думала о чуде сквозь давно пустые дни. Но судьба шальная дама, ее ход не просчитать. И она тогда решила по-другому поиграть. Взяла новую колоду, рядом карты, ты и я. Вот тогда мы и столкнулись, словно из небытия. Я смотрела и гадала, для чего ты послан мне? Ты такой, как я желала, как в моем безумном сне. Поцелуй сказал о многом, охватил меня дурман. Для чего смеются боги и зачем такой обман? Эти дивные минуты, где кружились мы одни, никогда я не забуду тот намек большой любви.